Глава 38. Ночь пролетела быстро, если не сказать стремительно. Вроде бы только мальвина закрыла глаза, согрелась под тулупом, и уже рассветный луч местного светила, заменявшего в улье солнце, выдернул ее из царства Морфея. Утром позавтракали остатками лапши быстрого приготовления. Мыться было нечем, да и пить очень уж хотелось. Поэтому бутылка минералки двухлитрового объема выхлебали и даже не заметили. Особенно налегал Авдеич, как с едой, так и питьем. Бывшая продавщица всегда диву давалась этой его способности. Он такой маленький, а есть гораздо троих. И ведь даже символического пузика не намечается. Худой и жилистый, как пистолет. Втайне она, ограничивавшая себя в пище и вкусняшках прошлой жизни, людям с высоким обменом веществ завидовала. После тридцати она, бывшая неоднократно коронованной красавицей, начала набирать вес со скоростью летящей пули. Вроде только съела любимое пирожное или мороженое, а на следующий день лишний килограмм или два. Инга Александровна Страх упорно занималась в фитнес-зале, тягала тяжести, крутила педали, бегала по утрам и занималась секцией тайбо. А еще она себе никогда не позволяла есть лишнего, старательно высчитывала на калькуляторе калории. Ставший за долгие годы такой спартанский, и такой ненавистный образ жизни, Сейчас казался абсолютно ненужной ерундой. Зачем она себя истязала все эти годы? чтобы ее сожрал красивый какой-нибудь тощий бегун? Но теперь она новый человек. Она мальвина. Теперь все диеты, и изнуряющие занятия спортом, остались позади. В том старом мире. «Будешь это доедать?» – Поинтересовался Савдеич, указывая на открытую банку картонной лапши. «Кушайте с удовольствием», – передала она ему еду. «Приятного аппетита! Не обляпайтесь!» Спасибо. Он, казалось, не заметил едкой иронии ее слов. «Как думаешь?» Он с полминуты тщательно пережевывал еду своими стальными зубами, а потом продолжил. «Ты смогла бы спуститься в магазин и принести еще еды?» Он это так сказал, на голубом глазу, что она чуть не выплюнула живун. «Это в каком смысле?» Поинтересовалась Мальвина. "Да в прямом прелесть моя!» Усмехнулся Авдеевич. «Жрать нам нечего!» Но «Я не понимаю, почему я, а не ты? Или, Или не мы?» Она поправила растрепавшуюся прическу. «Тебя должны были съесть вчера, так?» – проникновенно спросил грузчик. Мальвина при одном воспоминании содрогнулась. «Так, но не схорчили, так?» «Да, но...» «Ты для зомбаков и мутантов этих почему-то невкусная», – сделал вывод Авдеевич. «Этим нужно пользоваться». «А если все же найдется зараженный, который решит мною закусить?» – поинтересовалась она у напарника. «Кто тебе, болвану, будет кротовуху бодяжить?» «Ты...» Утвердительно и нагло ответил Авдеич. «Когда вернешься с Хавчиком?» «А если не вернусь?» Усмехнулась Мальвина. На минуту грузчик призадумался. «Не вернешься, Проживу без нее. До этого жил же как-то без твоего ведьминого компота. Давай, не тяни, спускайся». Последнюю фразу Авдеич сказал с явным нажимом и угрозой, какой она от него не ожидала услышать. Внутри от страха заледенели все внутренности. Живо вспомнились все те люди, которых он уже успел убить всего за пару дней. Однако, если дать себя прогнуть, то так потом и будешь ходить псиной сутулой. А Мальвина не такая. Еще не хватало, чтобы какие-то синяки ей указывали. Твердо ответила: Нет. Что произошло дальше, она не поняла. Какой-то шум неясную слышала, а в себя пришла, глядя в небо, которое снова грозили тучи захватить полностью, как вчера было. Болела челюсть, а на языке какой-то песок. Внезапно Мальвину осенило. Никакой это не песок, а мелкие осколки, клацнувших во время удара зубов. Этот, это гнедо ее ударило. Очухалась? Ехидно спросил Авдеич. Она увидела подошедшего к ней грузчика. Он размахнулся и со всей силы впечатал ботинок ей в живот и снова склонился над ней. На кого зубы скалишь, тварь? Тихим сиплым голосом спросил он, но в горле застрелком. Все красноречие, как отшибло. В голове крутился только один вопрос. «Вот как так-то? За что?» Он ударил ее еще раз ногой в живот. И? Ступор. Инстинкт замирания. Паралич и ступор. Она была не способна на осмысленную физическую активность. Руки не поднимались, чтобы защитить себя. Ноги, словно ватные, не подчинялись. Разум подсказывал, что нужно как-то противодействовать. Дать сдачи, закричать. Позвать на помощь или, на самый крайний случай, убежать. Но глупое тело не подчинялось. Все, на что хватило Мальвины, так это скорчиться в позу эмбриона и вздрагивать от каждого удара. А в Деича это будто бы даже провоцировало. Он вошел во вкус и начал пинать ее интенсивней. Внезапно она вспомнила, как она стреляла из дробовика. Вспомнила, что на поясе висит кобура с пистолетом и финка. Но рука не тянулась к ним. Жованный крот!» – зло прошипела Мальвина. «Да пошел ты!» – и обратилась к Дару. На этот раз войти в состояние ментального восприятия почти не составило труда. Она тут же испытала уже знакомое ей чувство парения. В этом режиме для нее не было преград, разве что радиус оставался ограничен. Видела даже майора, который так и сидел в холодильнике. Вернее, не сидел. Стоял на четвереньках и жрал. Жрал, жрал охлажденное мясо. Вернулась к текущей ситуации. В свете ментального зрения ее напарник уже не выглядел живым человеком. Перед ней был самый низший заражённый. Мальвина не могла ответить на вопросы, почему и откуда она это знала. Просто пришло понимание, сродни озарению. Наконец она получила ответ на вопрос, почему Авдеич скрутился с резьбы и начал всех направо и налево убивать. От этого понимания он не прекратил избивать ее физическое тело. Срочно нужно было это остановить. Бывший продавец потянулась даром и отдала простой приказ – стоять. Грузчик замер. Она отвела его от своего физического тела и осторожно приоткрыла глаза. Нет, контроль не сорвался. Грузчик, превратившийся в марионетку, стоял в метрах в двадцати от нее и покачивался, равнодушно наблюдая за площадью. Избитая женщина встала и отряхнулась. Делала она это излишне тщательно и долго, откладывая момент, когда нужно будет решать судьбу своего обидчика. Велико было желание приказать сброситься ему с крыши. Но ведь всего третий этаж. Не убьется наверняка, только покалечится. Будет потом своими воплями и запахом крови привлекать зараженных. А ей это не надо. Совсем не надо. Решила спуститься в торговый зал без определенного плана действий. Внизу никого не было. С прилавки взяла две пятилитровые бутылки с водой и при помощи марионетки отнесла их в уборную, где долго приводила себя в порядок. Как это ни странно, но уже минут через двадцать и шесть глотков живуна Побои ее не беспокоили, только аппетит разыгрался. Перекусила. Пока жевала, в голову пришла идея попытаться взять под контроль майора. Она тихо подошла к закрытой двери холодильника и сразу его нащупала своей новой способностью. Ментальное восприятие работало без боев, но вот подчиняться заражённый не хотел. Она видела его жгут и хваталась за него. Но вот при привязке его к себе он путался со жгутом Авдеича и не подключался. Снимай себя все и иди на крышу. Отдала мысленный приказ она. Грузчик повиновался беспрекословно. Когда марионетка отошла от нее, то жгут с помощью которого она его контролировала, опасно натянулся и только не зазвенел. Ну вот она и выяснила предельную дальность работы ее дара. Она отключилась от текущей марионетки и подобрала жгут майора, уже ставшего зараженным. И все получилось. Мальвина заставила его оторваться от еды и попрыгать на нижней лапе для проверки. Все ясно, на зараженных тоже работает, а теперь время совершить правосудие или самосуд. Но определения ее уже не волновали, а в должен умереть. Инга Александровна Страх не сомневалась насчет того, что скоро перед ней встанет дилемма. Нужно срочно выработать план, как ей противостоять новым ударам судьбы, но, но сначала одно дело, которое откладывать нельзя.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 По помещению универсама пошло гулять гулко эхо. Зря она решила сделать это так громко. Пусть бы сидел пять минут и душил себя своими руками. Грозная женщина подошла к конвульсивно бьющемуся на полу телу. «А ведь все могло бы быть у нас с тобой отлично, Авдюша», сделанным сочувствием произнесла она. «Если бы ты меня не предал, я не прощаю предательства. Она подумала и добавила. «С недавнего времени ничего не прощаю». Но взгляд мужчинки застыл и потерял смысленность. Конечно, этот чёрт-плешивый сам заслужил себе такую судьбу тем, что решил пролезть поперек нее. Этого стоило ожидать, ведь Авдеевич был так расписан куполами, что отсвечивал синим цветом на всю ближайшую округу. Правильнее всего от него было избавиться раньше или совсем не связываться. Однако отвертеться от него никак было нельзя, ведь в ближайший сетевой универсам его взяли грузчиком по решению суда. Худой, плешивый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 обедать он вроде и вовсе перестал после того, как вышел на свободу с очередной каторги. И вот теперь... Вот теперь она почувствовала, что прежняя Инга Александровна страх окончательно в ней умерла. Здесь в Улье осталась только она, Мальвина. Что она испытала, когда осудила и привела в исполнение приговор над человеком, которого она подкармливала и который ей помогал все эти годы? Ровным счетом ничего. Когда она осталась одна, даже дышать стало легче.